Глава 5. Высшие психодуховные способности. Высшие центры сознания. Название и расположение важнейших чакр. Центр чаши. 12 июля 38. Вы спрашиваете, что есть чаша? Чаша есть... Средоточие всех излучений. Это тот фокус, где они преломляются и через который распространяются. Чаша образует треугольник между сердцем и солнечным сплетением. Она находится над солнечным сплетением на уровне сердца. Чаша принадлежит к тем нервным узлам, которые не исследованы. Чаша очень редко бывает переполнена. Чаша, как синтетический центр, хранит самые несказуемые накопления. Чаша бывает хранилищем всего любимого и драгоценного. Иногда многое, собранное в чаше, на целой жизни остается закрытым. Но если в чаше осталось понятие о братстве, то оно будет звучать, и радостью. И тоскую во всех жизнях.